Глава 18. Изменённый. После занятий по письменности и счёту был общий урок физической подготовки. Нас всех выгнали за пределы стен и заставили пробежать 6 кругов вокруг форта. И если старожилам был привычен такой бросок, то мне пришлось тяжко. Разом дала о себе знать повреждённая нога, из-за чего я начал хромать. К концу третьего круга тело начало подводить, и два последующих я бежал на одной силе воли. почти не отставая от основной группы участников. Первогодки, разумеется, в забеге не участвовали, кроме Андре, подгонявшего нас. Казалось бы, после такой нагрузки положено отдохнуть, сменив физическую подготовку на умственный труд. Но у наставников имелась своя точка зрения. Ещё час мы отжимались, подтягивались и приседали, при этом на мою хромоту никто не обращал внимания, как и на некоторые проблемы со здоровьем у других учеников. Наконец я понял, чего добиваются наши учителя. Они развивали нашу выносливость. Как мне уже удалось убедиться, хаос способен восстанавливать тело как физическое, так и энергетическое. Пусть и неправильно, стало быть, нагрузки на грани возможностей это хорошо для адепта хаоса. Я был категорически не согласен с такой позицией, но моё мнение никого не интересовало. Что ж, у меня есть свои секреты. Безумные стихии, хоть и не контролируются мной, но заинтересован в том, чтобы тело было здоровым. После моего вмешательства в искаженные зачатки каналов я в этом убедился. И теперь главная задача периодически направлять хаос, таким образом почти контролируя его. Наконец настало время обеда. Он был не сказать, что скудным, но из столовой мы вышли слегка голодными. И сразу отправились в учебный класс, на урок истории. Пожалуй, это было самой интересной частью дня». Сегодня среди нас есть новичок, сообщил высокий, худощавый мужчина, одетый гораздо проще, чем любой из нас. Невидимка, как простой человек из тех, от кого отвернулся хаос. К нам он обращался как к старшим по званию, но никто из учеников и даже первогодков не посмел вести себя вызывающе. Конме Андре, ты лучше всех знаешь историю нашего мира, наставник указал на первогодка. Этот учебный класс был вдвое больше, чем кабинет Рашимуна. Можешь освежить нашу память и рассказать, как образовался орден Либеров? Да, учитель Ильяс. Андрей поднялся из-за парты и прошёл к доске. Повернувшись к нам лицом, он заговорил. Много лет назад с Луны пришло излучение, которое назвали звёздным дождём или звёздной бурей. Весь мир подвергся отравлению, и планета стала меняться. Вода постепенно начала уходить в почву, вулканы чаще извергаться, затягивая небо серым пеплом. О многочисленные землетрясения принесли миллионы жертв. Сотни миллионов, поправил ученика Ильяс. В первые дни погиб каждый четвёртый житель этого мира. Продолжай, Конме. Но главной угрозой были не катаклизмы, происходящие на поверхности планеты, а то, что с собой принёс звёздный дождь. По ночам стали подниматься ужасающие бури, изменяющие всех, кто попадал в зону их действия: растения, животные, люди. Все менялись, превращаясь в твари и ядовитые плющи. А потом пришли и носы. Нет, чужаки явились сразу, поправил учитель первогодка. Просто раньше они не проявляли себя, укрывшись на луне. Возможно, даже жили там задолго до прихода звёздного дождя или же сами сотворили его. Увы, никто не знает подробностей того, как всё было на самом деле, ведь все старинные рукописи исчезли. Но я вновь прервал твой рассказ, Андрей. Слушаем дальше. Иносы предложили помощь и дали нам силу хаоса. Они хотели, чтобы наши сильнейшие маги приняли эту стихию и тем самым получили иммунитет к звёздным бурям. Но наши одарённые поступили иначе. Они увидели в хаосе великую власть и начали убивать друг друга за право единолично владеть могучей стихией. Тогда-то в годы самой чёрной смуты и появился он, молодой архимаг Либера Морте. Он сам, без посторонней помощи, смог раскрыть весь потенциал, подаренный носами силы, и воспользовался ею, нанеся непоправимый урон своим соперникам. Хаос захлестнул всю планету и вступил в борьбу со звездными бурями. Тогда и началась война всех со всеми. Ты забыл главное, первогодок. Осознав, какое зло принес своему миру, Морте не отчаялся. а продолжил работу и создал школу, выпускников которой гораздо позже стали называть воинами Либеро. «Матэ Рох, твоя очередь. Расскажи, кто же создал Орден?» «Четыре великих воина, Матэ Ильяс». Мой подопечный поднялся из ученического стола. «Каждый на тот момент считался лучшим в своей ветке развития. Отшельница Каас, воин Крил, Смотритель Вонг и Четвертая, та, чье имя скрыто тайной». «Верно». Учитель жестом усадил Роха назад и сам вышел на середину класса. «С тех пор минуло много лет, и лишь благодаря Ордену в этом мире до сих пор сохраняется жизнь. Садись, кон мэ, Андре. Твои познания в очередной раз помогли мне интересно провести урок. А сейчас ученик Прил расскажет мне, каким образом Ордену Либера удается добывать из-под земли воду». Следующим уроком было «Твареведение». Да, именно так назывался предмет. Преподавал его лично Котан Вайс, и помогали ему в этом два тана и четверо простаков. Неудивительно, ведь занятия проводились в вольере, внутри которого располагались загоны и клетки с тварями. Там-то и произошло то, что повлияло на мою дальнейшую судьбу. «Итак, будущие агрономы, старосты и водяные!» Произнёс наставник, пытаюсь-то ли унизить нас, то ли сделать так, чтобы мы возненавидели его ещё больше. Сегодня мы изучим тварь второго ранга, родичи которой в будущем, скорее всего, прикончат половину из вас. Матэй Артур, покажи изменённого. Танц, стоявший возле клетки, накрытый тёмной тканью, стёрнул покров и сделал два шага в сторону. В этот же миг вольера гласил истошный визг, от которого захотелось зажать уши. Но не это поразило меня, а человекообразное существо, издавшее столь мерзкий звук. Внутри клетки сидела лысая обезьяна. Тварь обладала ужасающим сходством с человеком, и если бы не некоторые отличия, я бы решил, что нам показывает простока. Очень длинные верхние конечности и большие чёрные когти на неестественно вытянутых пальцах. Хорошо развитые мышцы говорили, что человекоподобное существо крайне опасно. Они пропорционально развитые челюсти что перед нами хищник. Но основное внимание я обратил на глаза полузверя. Взгляд оценивающий, как у матерого хищника, изучающего добычу. И ещё уши, непропорционально большие, нижний край которых почти доставал до плеч. Странные мутации. Ну что, селяне, страшно вам? В голосе Васи слышалось неприкрытое злорадство. Интересно, почему он так ненавидит нас? Конме, может, прикончим изменённого? С какой-то тревогой спросил один из воинов. Простаки, те вообще после визга куда-то попрятались. «Тан Артур, ты боишься их, даже находясь за стенами?» Удивился Котан. «Это же...» Дальнейшие слова прервал очередной крик твари. В этот раз он был еще более протяжным и устрашающим. Тан, стоявший возле клетки, охнул и потянулся к поясу, на котором висели ножны с мечом. Всех опередил Вайс. Выбросив вперед руку, он щелкнул пальцами, Из браслета на его запястье сорвалась алая молния. Удар и проявление стихии вместо того, чтобы поразить измененного, угодило в пруд решетки. Грохнуло, раздался металлический звон и клетку затянуло дымом. Дальше я действовал на рефлексах. До выхода далеко, а пустые клетки, вот они, совсем близко. Ухватив за шкирку стоящую передо мной ученицу, кажется, ее звали Астра, я рывком потянул ее за собой, прикрываясь чужим телом от возможной угрозы. Шаг второй, и мы вместе с девчонкой ввалились в распахнутый проем большой клетки. Я на ходу схватился за прутье двери и потянул за собой, одновременно разворачиваясь лицом к возможной опасности, и лишь поэтому смог увидеть, как большой кусок металлической решетки, запущенный с невероятной силой, врезается во вспыхнувший малиновым энергетический щит, укрывший котана. «Бам-бам!» — прозвучал сдвоенный оглушительный грохот, но и вот тут же перекрыл яростный визг твари, от которого у моего тела начали подкашиваться ноги. Лишь на одной силе воли я захлопнул дверь и вогнал засов в запорные скобы. Надеюсь, тварь не настолько сообразительная, чтобы открыть клетку. Оставшиеся ученики, только сейчас пришедшие в себя, бросились в разные стороны. Поздно. Тварь одним огромным прыжком преодолела расстояние от своей клетки до группы людей и взмахнула длинной рукой, оканчивающейся острыми когтями. Большинству повезло, но двоих, Миху и ещё одного парня, от удара швырнуло на стихийный щит, окружавший старшего воина. Не обращая внимания на остальных учеников, изменённый в коротком прыжке бросился на Коатана, полосуя малиновое проявление хаоса, единственную преграду, ставшую между тварью и Вайсом. Ведьма кто же не стоял без дела. Держав в правой руке то самое странное оружие, Леон создавал технику, которую мне уже приходилось видеть. Конме, он третьего ранга, крикнул один из станов, укрывающихся за рядами клеток. Обычным плетением его не Бум! прозвучало вместо ответа. Я впервые увидел, как действует необычное изогнутое оружие. С одного конца вырвался сноп пламени, и в грудь твари, почти пробившей защитную технику, что-то ударило с такой силой, что изменённого швырнуло назад на несколько метров. Человекоподобный зверь со всей силы приложился затылком о каменный пол. Но его это не остановило. Снова виск, в этот раз намного слабее. Затем противник Котана попытался рывком подняться на ноги и тут же нарвался на атакующую технику. Удар в грудь, и зверя, словно тяжелой кувалдой, вновь прибили к полу. «Удерживайте его, идиоты!» — заорал Вайс и начал создавать очередную технику. «И объявите уже тревогу кто-нибудь!» «Бах-бах!» — вновь раздались громкие хлопки. и измененный, уже приподнимающийся с пола, опрокинулся, перевернувшись со спины на живот. Только на этом временные успехи ведьмаков закончились. Каким-то невероятным прыжком тварь отскочила в сторону, и мощная техника Вайса ударила в пол, взламывая каменную плитку. В разные стороны полетели мелкие осколки, кто-то вскрикнул от боли, и на миг воцарилась тишина, нарушаемая лишь чьей-то сдавленной руганью. «Всем перезарядиться!» — выкрикнул кот Ант. И я стал наблюдать, как старший воин, опустившись на колено, поставил оружие на пол, стреляющей частью кверху и полез в карман. Один за другим он вложил в громыхающую трубку три разных предмета, затем металлическим стержнем утрамбовал всё и поднялся на ноги, громко спросив: "Куда он забился? Кто видел?" За решётками укрылся Кунме, ответил один из учеников, которые сгрудились у выхода и теперь стояли замерев. "Та на ко мне?" Рявкнул Вайс и сам начал вычерчивать очередное плетение. «Выгоните измененного на меня! Он сильно ранен и израсходовал всю силу хаоса на защиту! Только зайдите со стороны учеников, иначе тварь их всех покрошит!» «Конме, он третьего ранга! Я видел вспышку между лопаток!» «Да какого третьего? Что ты несешь? Неужели думаешь, что смотритель ошибся? Тебе показалось, Мате. Выполняй приказ!» Тварь словно дожидалась, когда старший воин закончит говорить. Использув одну из клеток в качестве возвышенности, изменённый прыгнул в направлении катана. Тот не успел скинуть своё грохочущее оружие, лишь присел на колено и выпустил в противника заготовленную технику. Несмотря на это, Вейс остался жив, но лишился своей защиты. Тело твари подбросило вверх, и она лишь полоснула внезапно вспыхнувшими когтями по полыхнувшему малиновому куполу. Тот лопнул, словно мыльный пузырь. В этот момент я вдруг понял, что мы с ученицей единственные, кто находится в относительной безопасности. Ну, разве что простаки спрятались в такой же клетке? Во всяком случае, их не видно. «Маттео, уводите учеников! Это действительно третий ранг!» Закричал старший воин, извлекая левой рукой из ножен короткий меч. «Простаки пусть забьются в большую клетку и сидят там!» «Конме, ну как же ты?» — выкрикнул один из двух ведьмаков, которые уже приблизились к командиру, готовые вместе встретить врага. — Я сказал, уводите учеников! Живо! — рявкнул Вайс. — И ударьте в колокол! Какого хаоса до сих пор нет помощи? Поводя оружием из стороны в сторону, оба воина почти пятясь, медленно добрались до сгрудившихся учеников. Один что-то начал объяснять подросткам, а второй в этот момент принялся открывать сложный засов. В этот момент измененный решил атаковать. — Бабах! — Вась неслуховал, и его оружие попало точно в цель. Тварь, в очередной раз прыгнувшая из ряда с клетками, словно налетела на стену. Столь мощным оказался удар неведомого мне снаряда, не иначе как рунная магия, напитанная силой стихии. Бросив короткий взгляд на выход, я увидел, как ученики уходят сквозь открытую дверь, в то время как один из воинов прикрывает их отход. Шестеро, пронеслось в голове мысль. Всего шестеро и двое нас. Все, что осталось от четырнадцати человек. — Ты зачем меня потащил за собой, придурок? — прошипел сзади девичий голос. — Я спас тебя! И вообще, лучше помолчи, а то измененного привлечешь. Тут же отреагировал я. Подействовала. Девчонка за спиной сдавленно охнула и притихла. Да и мне стало не до разговоров, потому что тварь медленно поднялась на четыре конечности и повернулась к Котану. — Иди сюда, гадина! — Зло произнес Вайс и шагнул навстречу противнику, держа меч двумя руками. Словно в ответ тварь пыталась завизжать, но смогла лишь издать шипение. Ведьмак хохотнул. «Ха! Что, силы кончились? Значит, мы на равных с тобой! Ну, нападай! Живым тебя отсюда все равно не выпустят!» И измененный атаковал. В этот раз не стремительным прыжком, а броском в ноги. Котан успел отреагировать, даже нанес упреждающий удар... Но противнику, похоже, было наплевать на свою жизнь. Единственной его целью было достать врага. По полу покатилась одна из передних конечностей твари, а Вайс, взревев от боли, полетел в ту же сторону, орошая всё вокруг своей кровью, изменённый разорвал ведьмаку правую ногу от середины икры до самого паха. Смертельная рана. С такой даже одарённый долго не выживет. Досталось и противнику. Помимо отсечённой левой руки, были и другие раны. Грудь пересекала кровавая борозда, из которой толчками лилась черная кровь. И все же тварь была жива. Выгнувшись неестественной дугой, зверь оттолкнулся задними лапами и практически врезался в кота на всей своей массы. Клинок на всю длину вошел в грудь твари, но и она смогла достать Вайса, сомкнув челюсти на его шее. Два непримиримых врага содрогались в предсмертной агонии, умирая непобежденными. «Сиди тут!» приказала девчонке и впервые повернулся к ней лицом. На меня уставились два серо-зеленых глаза, испуганных, но полных решимости. «А ты куда?» «Надо убедиться, что измененный и кот-тан мертвы. Вдруг Матэ еще жив, и ему требуется помощь?» Строго спросил я, хотя у самого в голове были совсем другие мысли. «Вдруг выжил не ведьмак, а тварь? Судя по всему, спасать нас никто не торопился, а я не хотел, чтобы противник пришел в себя и восстановился». Судя по его живучести, у изменённого просто чудовищная регенерация. Скрипнув, отворилась дверь клетки, и я шагнул наружу, пристально вглядываясь в распластавшееся тело врага. Вроде не шевелится, даже не вздрагивает, но и не видно, что обмяк, а значит, может быть жив. Подобрав один из прутьев разломанной решётки, двинулся по кругу, внимательно рассматривая тело. Убедившись, что Вась точно мёртв, изменённый почти откусил ему голову. Я решительно шагнул вперед и с силой ударил тварь по затылку. Тело врага затряслось в мелких конвульсиях, подтверждая мою догадку. «Жива, чтоб ее разорвал хаос!» «Удар! Еще один! И еще!» Бил до тех пор, пока не услышал хруст сминаемых костей, а туша измененного не перестала дрожать. Напоследок, перехватив свое оружие, с силой ударил торцом прута, вбивая тупой конец в череп твари. В следующий миг перед глазами полыхнули алые буквы. Прогресс Либера 1 изменен. 63 из 100. Для сохранения жизни необходимо поглотить искру божественной праны Теника. Отсчет. 14 дней, 6 часов. Ниже был приведен текст на еще не изученном, но языке. И там было вдвое больше букв, но, увы, сейчас прочесть не могу. Зажмурив глаза, чтобы буквы и цифры растворились, я внезапно почувствовал, как на меня накатывает волна тревоги. Я же убил изменённого, что не так? Словно в подтверждение снаружи раздался виск, не одиночный, а такой, словно звук издавали одновременно сотни тварей. Что это? прозвучал позади испуганный девичий голос.